Третье. Герой и Бог Путь мифологического приключения героя обычно является расширением формулы всякого обряда перехода – уединения, инициация, возвращения, которую можно назвать центральным блоком «мономифа». Герой отваживается отправиться из мира повседневности в область удивительного и сверхъестественного – Там он встречается с фантастическими силами и одерживает решающую победу. Из этого исполненного таинств приключения герой возвращается наделенным способностью нести благо своим соплеменникам. Прометей взошел на небеса, похитил у богов огонь и спустился вниз. Ясон, проплыв через симплегады, попал в море чудес, перехитрил дракона, охраняющего золотое руну и вернулся с руном и наделенной силой вырвать свой законный трон у узурпатора. Эней спустился в преисподнюю, переплыл Ахерон, подкупил неподкупного Цербера, свирепого трехголового пса, и, наконец, говорил с тенью своего умершего отца. Ему открылось все – судьбы душ, участь Рима, который он должен был основать, и то, как невзгод избежать или легче снести их. Через ворота слоновой кости он вернулся в мир к своим делам. Величественное изображение трудности задачи героя, ее возвышенная суть, глубина ее постижения и самоотверженность выполнения ее представлены в передаваемой из поколения в поколение легенде о великой борьбе Будды. Молодой принц Гаутама Шакьямуни втайне покинул дворец своего отца, чудом миновал на великолепном коне Кантхака. Охраняемая ворота и поскакал через ночь при свете факелов четырежды шестидесяти тысяч богов, легко преодолел величавую реку шириной в одиннадцать сотен и двадцать восемь локтей, а затем одним взмахом меча срезал свои королевские локоны, после чего оставшиеся волосы длиной в два пальца завелись вправо и плотно окружили его голову. Облачившись в одеяние монаха, он пошел по миру как нищий и за годы этого, на первый взгляд, бесцельного скитания, постиг и прошел восемь стадий медитации. Он ушел в отшельничество на еще шесть лет и, подчиняя свои силы великой борьбе, дошел в своем аскетизме до крайнего предела и, казалось, уже умер, но вскоре пришел в себя. Затем он вернулся к менее суровой жизни странствующего аскета. Однажды, когда он сидел под деревом, созерцая восточную часть света, дерево озарилось сиянием. Явилась юная девушка по имени Суджата и поднесла ему молочный рис в золотой чаше. Когда он бросил пустую чашу в реку, та поплыла вверх против течения. Это был знак, что момент его победы близок. Он поднялся и направился по дороге, проложенной богами, ширина которой была 11 сотен и 28 локтей. Змеи, птицы, лесные и полевые божества приветствовали его цветами и райским благоуханием, небесные хоры изливали музыку, 10 тысяч миров были наполнены благоуханиями, гирляндами цветов, звуками гармонии и возгласами приветствия ибо он был на пути к великому дереву просветления, дереву Бо, под которым он должен был спасти Вселенную. С решительным намерением он расположился под деревом Бо в покоящемся месте, и тут же перед ним возник Камамара, бог любви и смерти. Страшный бог явился верхом на слоне, с оружием в тысячи своих рук. Его окружала армия, простиравшаяся на двенадцать лиг перед ним, на двенадцать лиг влево и на двенадцать вправо от него, а позади него до самой границы мира. Она поднималась вверх на высоту в девять лиг. Боги, защитники Вселенной, начали сражение, но будущий Будда оставался без движения под деревом, и тогда Бог атаковал его, стремясь нарушить его сосредоточенность. Противник обрушил на спасителя смерчи, камни, громы и молнии, дымящиеся оружие с острыми лезвиями, горящее уголье, горячий пепел, кипящую грязь, обжигающие пески и четырехкратную тьму. Но все брошенное против него превращалось силой десяти совершенств Гаутамы в небесные цветы и притирания. Тогда Мара послал против него своих дочерей. Желание томления и выжделение, окружённых сладострастной свитой, но им не удалось отвлечь разум великого сущего. Наконец, оспаривая его право сидеть в покоящемся месте, бог в гневе метнул свой острый, как лезвие бритвы, диск и приказал неистовой армаде своего войска забросать его горными утёсами. Но будущий Будда лишь двинул своей рукой, чтобы коснуться кончиками пальцев земли, призывая таким образом богиню Земли засвидетельствовать его право сидеть там, где он сидит. И она подтвердила это сотней тысячью сотней тысяч граммов, и слон противника упал на колени в почтительном поклоне перед будущим Буддой. Армия тут же рассеялась, и боги всех миров рассыпали гирлянды цветов. Одержав эту предварительную победу перед заходом солнца, Победитель в первую стражу ночи обрел знание своих прошлых жизней, во вторую стражу – божественное око всеведущего видения и в последнюю стражу – понимание цепи причинности. С приходом рассвета он испытал полное просветление. Затем семь дней Гаутама, теперь уже Будда, просветленный, сидел неподвижно в блаженстве. Семь дней он стоял в стороне и созерцал то место, в котором обрел просветление. Семь дней он ходил между тем местом, где сидел, и тем местом, где стоял. Семь дней он пребывал в шатре, воздвигнутом богами, и обдумывал учение причинности и избавления. Семь дней он сидел под деревом, где девушка Суджата поднесла ему молочный рис в золотой чаше и медитировал о доктрине блаженства нирваны. Он перешел к другому дереву, и страшная буря неистовствовала семь дней, но из корней дерева появился царь-змей и защитил Будду, развернув свой капюшон, и, наконец, семь дней Будда просидел под четвертым деревом, все еще наслаждаясь блаженством освобождения. Затем он усомнился в том, что сможет передать свое откровение другим, и подумал о том, чтобы оставить мудрость в себе, Но с зенита снизошел бог Брахма и просил его стать учителем богов и людей. Таким образом, Будда приблизился к тому, чтобы провозгласить путь. И тогда он отправился обратно в города людей, где, общаясь с обитателями мира, он дарил им бесценное благо знания пути. Нечто подобное говорится в Ветхом Завете в легенде о Моисее, который в третий месяц после исхода сыновей Израиля из земли египетской пришел со своим народом в Синайскую пустыню, и там сыны Израиля расположились станом против горы. И Моисей взошел на гору и воззвал к нему Господь с горы. Господь дал ему каменные скрижали закона и велел Моисею вернуться с ними к сынам Израиля, избранному Богом народу. Еврейская народная легенда гласит, что в день Откровения различные громы доносились с горы Синай. Вспышки молний, сопровождаемые нарастающим трубным хором, привели народ в сильный трепет и страх. Бог склонил к земле небеса, привел в движение землю и потряс границы мира так, что задрожали глубины, и страх объял небеса. Его величие явилось через четыре портала, через огонь, землетрясения, бурю и град. Цари земли затрепетали в своих дворцах. Сама земля в страхе ждала уже начала воскресения мертвых, когда ей придется отвечать за кровь убиенных, что она впитала, и за тела умерщленных, что она укрыла. Земля не успокоилась до тех пор, пока не услышала первые слова десяти заповедей. Небеса разверзлись, и гора Синай, освободившись из земли, поднялась в воздух так, что ее вершина ушла в небо, касаясь подножия трона Господня, а ее склоны укрыло густое облако. Явился Бог, сопровождаемый по одну сторону двадцатью двумя тысячами ангелов с коронами для левитов, единственного рода оставшегося верным Господу, в то время как остальные поклонялись золотому тельцу. По другую сторону от него стояли шестьдесят мириадов, 3550 ангелов. Примечание «мириад» английский здесь обозначает 10 тысяч. Примечание переводчика. Каждый с огненной короной для каждого сына израильского народа. Вдвое большее число ангелов стояло по третью сторону, в то время как с четвертой стороны их было неисчислимое множество. Ибо Господь явился не с одной стороны, а сразу отовсюду одновременно, что, однако, не помешало, и небесам и земле преисполнятся Его славы. Несмотря на эти несметные армады, на горе Синай не было толчаи, не было столпотворения, места хватало всем». Как мы скоро увидим, приключения героя, как правило, следуют логике представленного выше центрального блока, независимо от того, представлено ли оно нам в почти немыслимых по своей широте образах Востока, в полных энергии нарративах греков или в величественных стихах Библии. Уединение от мира, причащение к некоему источнику силы и возвращение с привнесением новой энергии в некогда оставленное русло жизни. Весь Восток был благословен тем благом, что принес с собой Гаутама Будда, его удивительным учением о добром законе, точно так же, как Запад, декалогом Моисея. Греки объясняли появление у человека огня, первого средства к существованию всей человеческой культуры, выдающимся подвигом своего Прометея, а римляне приписывали основание своего подпирающего мир города Энею, покинувшему Павшую Трою и побывавшему в ужасном потустороннем мире мертвых. Повсюду, независимо от сферы интереса, будь то область религиозного, политического или личного, По-настоящему креативные акты представляются как предполагающие сначала своего рода умирание по отношению к миру, относительно того, что происходит в период небытия героя, после чего он возвращается возрожденным, возвеличенным и преисполненным созидательной силы. Человечество также единодушно. Поэтому нам придется всего лишь проследить за множеством героических фигур, проходящих классические стадии универсального приключения для того, чтобы снова увидеть то, что всегда было дано в откровении. Это поможет нам осознать не только значение этих образов для современной жизни, но и единство человеческого духа в его стремлениях и превратностях, в его силе и мудрости. На следующих страницах в форме одного собирательного приключения будут представлены сказания о целом ряде мировых судьбоносных символов каждого человека. Первая большая стадия стадия уединения или исхода будет представлена в пяти подразделах главы первой части первой: 1, 1. Зов к странствиям или знаки призвания героя, 2. Отвержение зова или безрассудное бегство от бога, 3 сверхъестественное покровительство, неожиданная поддержка тому, кто встал на путь предначертанного ему приключения, 4. Преодоление первого порога, 5. В очреве кита или вступление в царство ночи. Стадия испытаний и побед инициации будет рассмотрена в шести подразделах главы второй. 1. Путь испытаний или опасные лики богов, 2. Встреча с богиней, магнаматер или блаженство, вновь обретенного младенчества, 3. Женщина как искушение, прозрение и агония Эдипа, 4. Примирение с отцом, 5. Апофеоз, 6. Вознаграждение в конце пути. Возвращение к воссоединению с обществом, которое необходимо для постоянного возобновления духовной энергии мира, и с точки зрения общества является оправданием длительного отшельничества, для самого героя может оказаться наиболее трудным испытанием. Ибо когда он, подобно Будде, преодолев все трудности, приходит к полной гармонии абсолютного просветления, появляется опасность, что блаженство этого состояния может стереть всю его память о горестях мира, весь его интерес к нему и его упованием, или же задача разъяснения пути к просветлению людям, обремененным житейскими проблемами, может просто показаться ему слишком сложной. С другой стороны, если герой, вместо того, чтобы пройти все предварительные испытания, подобно Прометею, просто устремляется к цели и овладевает силой, хитростью или, благодаря удаче, благом, предназначающимся миру, то силы, которые он вывел из равновесия, могут прийти в такое возмущение, что он будет уничтожен как извне, так и изнутри, распят, подобно Прометею, на скале своего собственного бессознательного, которое он хотел обойти безнаказанно. Или еще, герой благополучно, и с возвращается в мир и встречается с полным непониманием и равнодушием со стороны тех, кому он пришел помочь, и его деяния терпят крах. Обсуждение возможного исхода героической авантюры представлено в третьей из ниже следующих глав под шестью подзаголовками. Первый – отказ от возвращения или отвержение мира. Второй – чудесное избавление или побег Прометея. Третий – спасение извне. Четвертый – пересечение порога, ведущего в мир повседневности или возвращение в мир повседневности. Пятый – властелин двух миров. Шестой – свобода жить, характер и функция предельного блага. Собирательный герой Мономифа является себя как исключительно одаренный персонаж. Зачастую он бывает чтим своим сообществом, Зачастую непризнан или даже презираем. Ему или миру, в котором он живет, или им вместе, недостает чего-то символического. В сказках это может быть нечто настолько незначительное, как, например, отсутствие «Золотого колечка», тогда как в апокалиптической картине речь идет об ущербности физической или духовной жизни всей Земли и всего человечества, превратившейся или находящейся на грани превращения в руины. Как правило, герой сказки добивается локальной в пределах своего микрокосма победы, а герой мифа – всемирно-исторического макрокосмического триумфа, в то время как Первый, младший или презираемый ребенок, который становится обладателем необычайных способностей, одерживает победу над своими личными притеснителями, последний в результате своего приключения добывает средства для возрождения своего общества в целом. Родовые или локальные герои, такие как китайский император Хуанзи, Моисей или Тецкатлипока у ацтеков, передают обретенное ими благо одному единственному народу. Всеобщие герои – Магомед, и Иисус, Гаутама Будда – несут свое послание всему миру. Независимо от того, смешон наш герой или преисполнен величия, грек он или варвар, еврей или нееврей, его приключения незначительно отклоняются от общего плана. Народные сказки изображают героические деяния как вполне материальное – Высокоразвитые религии представляют свершение как духовное, несмотря на это, в морфологии приключения, действующих персонажах и одерживаемых победах обнаруживается удивительно мало различий. Если тот или иной основной элемент архетипной схемы в данной сказке, легенде, ритуале или мифе опущен, он обязательно тем или иным образом подразумевается. А само опущение, как мы вскоре это увидим, может очень многое рассказать нам об истории и патологии данного примера. Часть вторая, космогонический цикл, разворачивает перед нами великое видение сотворения и гибели мира, неспосланное как откровение герою вознаменование успешного осуществления его задач. Глава первая. Эманации. Рассказывает о зарождении из пустоты различных форм Вселенной. Глава вторая «Непорочное зачатие» посвящена рассмотрению созидательной и спасительной роли женского начала в качестве Матери Вселенной на уровне макрокосма, а затем Матери Героя на уровне микрокосма человека. Глава третья «Метаморфозы героя» прослеживает ход легендарной истории человечества через типичные стадии, где герой появляется на сцене в различной форме, соответственно меняющимся потребностям человеческой расы. И, наконец, глава четвертая «Растворение» рассказывает о предреченном конце сначала героя, а затем окружающего его мира. В священных писаниях всех континентов – Космогонический цикл представлен с удивительным постоянством, и это придает приключению героя новый интересный оборот, ибо теперь оказывается, что его рискованное предприятие было делом не нового обретения, а обретения утраченного, не первооткрытия, а открытия заново. Искомые и с риском завоеванные божественные силы раскрываются перед нами как изначально существующие в сердце героя. Он – царский сын, узнавший, кто он есть на самом деле, и вместе с этим ставший хозяином присущей ему силы, божьим сыном, постигшим всю полноту смысла этого титула». С этой точки зрения герой символизирует тот созидательный и искупительный образ, который скрывается внутри каждого из нас и лишь ожидает, когда его познают и воплотят в жизнь. «Ибо единое, ставшее многим, остается единым и неделимым, но в каждой части своей есть весь Христос», читаем мы в Писаниях святого Симеона Младшего, 949-1022 годы нашей эры. «Я увидел его в своем доме», продолжает святой. «Он появился неожиданно среди всех этих повседневных вещей и стал невыразимо соединенным и слитым со мною, и вошел в меня, как будто между нами. Ничего не было, как огонь в железо и свет в стекло, и он сделал меня подобным огню и свету, и я стал тем, что я видел прежде и созерцал издалека, я не знаю, как мне передать вам это чудо. Я человек по природе и Бог по милости Господней. Подобное видение описывается и в апокрифическом Евангелии Евы. Я стояла на высокой горе и увидела огромного мужчину и другого карлика, и я услышала как бы глаз грома и подошла ближе, чтобы слышать, и он заговорил ко мне и сказал, «Я есть ты, и ты есть я, и где бы ты ни была, там есть и я, я рассеян во всем, и когда бы ты ни пожелала, ты вбираешь меня, и, вбирая меня, ты вбираешь себя». Таким образом, оба, герой и его предельный Бог, взыскующий и взыскуемый, понимаются как внешние и внутренние стороны одной Самое себя отображающей тайны, которая тождественна мистерии явленного мира. Великий подвиг великого героя заключается в том, чтобы показать это единство во множественности, а затем рассказать об этом другим. Четвертое. Центр мироздания. Следствием успешного завершения приключения героя является высвобождение и вливание в мир потока жизни. Чудо этого потока может быть представлено в физическом смысле как циркуляция живительной субстанции, динамически как поток энергии, а духовно как проявление высшей благости. Такие представления легко сменяют друг друга, отображая три степени сгущения одной жизненной силы. Обильный урожай является знаком милости Господней. Милость Господня – это пища души, удар молнии – это предвестник благодатного дождя и в то же самое время проявление высвобожденной божественной энергии. Милость Господня, питающая материя, энергия, все это вливается в живой мир, и всякий раз, когда этот процесс останавливается, жизнь разлагается и переходит в смерть. Этот поток изливается из невидимого источника, место его исхождения является центром символического круга Вселенной, покоящимся местом из легенды о Будде, вокруг которого, можно сказать, вращается мир. Под этой точкой располагается голова космического змея, поддерживающего землю дракона, символизирующего воды пучины, которые являются божественной жизнетворной энергией и субстанцией демиурга, мира, рождающим аспектом бессмертного сущего. Древо жизни, то есть сама Вселенная, растет из этой точки, своими корнями оно уходит в держащую его на себе тьму, На его верхушке золотая птица солнца, у его подножия журчит ручей, берущий свое начало в неисчерпаемом роднике. Или это может быть образ космической горы с градами богов на ее вершине, подобными лотосу света, и городами демонов в ее лоне, освещаемыми драгоценными камнями. Это может быть, опять же, фигура космического мужчины или женщины, например, сам Будда или танцующая индусская богиня Кали, которые сидят или стоят на этом месте или даже прикованы к дереву. Аттис, Христос, Ватан. Ибо герой, как воплощение Бога сам, является центром мира, пуповиной, через которую энергии вечности вливаются во время. Таким образом, это пуп земли – символ непрерывного сотворения, таинство поддержания мира вечным чудом обновления, которое бьет ключом во всех вещах. У индейцев Пауни, северных территорий Канзаса и юга Небраски, жрец во время церемонии Хако пальцем ноги чертит круг, рассказывают, что при этом жрец говорит следующее. Этот круг представляет гнездо, и рисуется он пальцем ноги. Потому что орел строит гнездо своими когтистыми лапами. Хотя мы подражаем птице, строящей гнездо, это действие имеет еще и другой смысл. Мы думаем о том, как тирава создает мир, в котором будут жить люди. Если вы подниметесь на высокую гору и оглянетесь вокруг, то увидите, как со всех сторон небо соприкасается с землей, а внутри этого замкнутого кругом пространства живут люди. Поэтому каждый начертанный нами круг является не только гнездом, но и представляет круг, который Тирава Атиус сотворил для того, чтобы в нем жили все люди. Круги также символизируют родство группы, клана, племени. Небесный свод покоится на четырех сторонах земли, иногда поддерживаемый, подобно кориатидам, четырьмя царями, карликами, слонами или черепахами. Отсюда традиционный смысл математической проблемы квадратуры круга. В ней заключается секрет трансформации небесных форм в земные. Очаг в доме, алтарь в храме являются ступицей колеса Земли, лоном Матери Вселенной, чей огонь – это огонь жизни. А отверстие в крыше шатра или верхушка, вершина или фонарь купола – представляют сердцевину или центральную точку неба, солнечную дверь, через которую души возвращаются из времени обратно в вечность, подобно аромату подношений, сжигаемых в огне жизни и поднимающихся по оси восходящего дыма отступиться земного колеса к таковой колеса небесных. Наполняемое таким образом Солнце является чашей Господней, неистощимым граалем, изобилующим субстанцией жертвоприношения, ибо плоть Господня истина – есть пища, а кровь Его истина – есть питье. В то же время оно является кормильцем всего человечества. Солнечный луч, зажигающий очаг, символизирует переход небесной энергии в лоно мира и, опять же, Является осью, объединяющей и вращающей оба колеса. Через солнечную дверь непрерывно циркулирует энергия. Через нее спускается Бог и поднимается человек. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Для культуры, все еще пребывающей в колыбели мифологии, и общий ландшафт, и каждая стадия человеческого бытия оживает благодаря символическим намекам. Холмы и рощи имеют своих сверхъестественных стражей и связаны с широко известными эпизодами локальной версии истории сотворения мира. Кроме того, повсюду есть свои особые святые места – Все места, где герой родился, боролся или снова ушел в небытие, отмечены и освящены. Там воздвигается храм, обозначающий и инспирирующий чудо совершенной центральности, ибо это место является местом прорыва к неистощимому источнику. Некто в этом месте открыл вечность, поэтому само это место может содействовать плодотворной медитации. Как правило, такие храмы в своем построении воспроизводят четыре направления мирового горизонта, а святое место или алтарь, расположенный в центре, символизирует точку неистощимости. Человек, входящий внутрь храма и приближающийся к святая святых, имитирует подвиг подлинного героя. Его цель заключается в повторении универсальной схемы, что служит средством пробуждения внутри него самого и воссоздания концентрирующей и обновляющей жизнь формы. Древние города построены по подобию храмов. Их главные ворота располагаются в четырех направлениях, в то время как в центре стоит главное святилище божественного основателя города. Жители города живут и вершат свои труды в границах, заданных этим символом. Подобным образом вокруг ядра некоего, представляющего начало города, располагаются сферы национальных и мировых религий. Западное христианство вокруг Рима, ислам вокруг Мекки. Согласованные поклоны трижды на день всех мусульман по всему миру, направленные подобно спицам соразмерного миру колеса к центру, в котором размещается Кааба, образуют огромный живой символ подчинения ислам всех и каждого воли Аллаха, ибо именно Он, читаем мы в Коране, покажет тебе истину всего того, что ты делаешь. Или, опять же, великий храм может быть воздвигнут где угодно, потому что в конечном итоге все пребывает повсюду, и любая точка может стать местом пребыванием силы. В мифе любая травинка может принять образ Спасителя и провести ищущего странника в святая святых, его собственного сердца. Таким образом, центр мироздания повсеместен, и, являясь источником всего сущего, он в равной мере наполняет мир как добром, так и злом. Уродство и красота, грех и добродетель, удовольствие и боль в равной мере являются его детищами. Для Бога все вещи чисты, хороши и правильны, провозглашает Гераклит, но люди относят некоторые из них к правильным, а другие к неправильным. Отсюда образы, которым поклоняются в храмах мира, никоим образом не являются всегда прекрасными, всегда милосердными или даже всегда обязательно праведными. Подобно божественной сущности из книги Иова, они выходят далеко за рамки шкалы человеческих ценностей. Также и мифология не имеет в качестве своего главного героя просто добродетельного человека. Добродетель – это лишь педагогическое прелюдие к кульминационному прозрению, стоящему вне всякой пары противоположностей. Добродетель подавляет самодостаточность эго и делает возможным, Внеличностное сосредоточение, но когда это достигается, что же тогда можно сказать о боли или удовольствии, пороке или добродетели, как нашего собственного эго, так и эго любого другого человека? Через все постигается трансцендентная сила, которая живет во всем, во всем прекрасно и достойно глубочайшего почитания. Ибо, как сказал Гераклит, не «непохожее сливается воедино, и из различий проистекает самая прекрасная гармония, и все сущее существует посредством борьбы». Или опять же, как поэтически выразил это Блейк, «левиный рык, волчий вой, ярость бури и жало клинка – суть частицы вечности, слишком великой для глаза людского». Этот сложный момент становится более понятным из рассказа, который можно услышать среди Йоруба, Западная Африка, о боге-нечестивце Эдшу. Однажды этот странный бог прогуливался по тропинке между двух полей. На каждом поле он увидел работающего в одиночку крестьянина и решил разыграть их. Он надел шляпу, которая с одной стороны была красная, а с другой белая, зеленая спереди и черная сзади это цвета сторон света. То есть при этом Эдшу был олицетворением центра аксис мунди или пупа земли. Когда два друга отправились домой в свою деревню, один сказал другому: "Ты видел старика в белой шляпе, который проходил мимо?" Второй ответил: "Ты что? Шляпа была красной?" На что первый возразил: "Нет, она была белой". "Но она была красной", настаивал его друг. Я видел это своими собственными глазами. Значит, ты должно быть слеп, заявил первый. А ты должно быть пьян, ответил другой. И так спор перешел в драку, когда в ход пошли ножи. Соседи отвели спорящих к старости, чтобы тот рассудил их. Эдшу затесался в толпу, собравшуюся в ожидании решения. А когда староста не смог определить, на чьей стороне истина, старый Лавкач вышел вперед, рассказал о своем розыгрыше и показал шляпу. «Эти двое не могли не поссориться», — сказал он. «Я хотел этого, нести раздор, моя величайшая радость». Там, где моралист был бы охвачен негодованием, а поэт-трагик состраданием и ужасом, Мифология превращает всю жизнь в великую и ужасную божественную комедию. Ее олимпийский смех ни в коем мере не является эскапизмом. Напротив, он суров суровостью самой жизни, которую мы можем считать суровостью Бога-создателя. В этом отношении мифология выставляет позицию трагика несколько истеричной, а чисто моральную оценку – ограниченной. Однако эта суровость уравновешивается заверением в том, что все, что мы видим, является лишь отображением силы, которая, не затронутая болью, продолжает свое существование. Таким образом, сказки являются одновременно и безжалостными, и лишёнными ужаса, преисполненными радостью трансцендентной анонимности в отношении любой самости, самодостаточности и борений любого эго, которая рождается и умирает во времени.